Глава 23. Хлопотливый день Елемолоя. 1. Неприятные открытия коварство Шимпотвиста, Малой и его молодая жена сделали в 20 минут пятого. В половине пятого симпатичный двухместный автомобиль подъехал к воротам Сан-Рафаэля, и из него выбрался уылый у бибредок. Минут за 40 до этого он бесцельно разъезжал по лондонским улицам, не зная, чем бы заняться. И тут ему пришло в голову, что приятно скоротать вечер, можно отправившись в Велли-филдс и потребовав, чтобы Кейн напоил его чаем. Мистер Брэдек пребывал в счастливейшем и безмятежном расположении духа. А если это покажется странным, учитывая, что совсем недавно ему ответили отказом на предложение руки и сердца, так объясняется это просто. Через 2 секунды после того, как письмо было опущено в почтовый ящик, он раскаялся в своей поспешности. И пришёл к выводу, что, разумеется, Кейм очень нравится, однако предложил он ей указанные руку и сердце по тому лишь, что за обедном выпил порядочный шампанского, от чего и им овладела мечтательная меланхолия, которая на какое-то время нитрилизовала его глубокое отвращение к институту брака. Брак его не привлекал. его влекли захватывающие дух приключения он ещё не совсем оставил надежду что какое-нибудь чудо уберёт миссис липит из схемы сущего и он хотел быть свободным когда это случится да упивался мыслью уилу бибредок всё обернулось наилучшим образом он распахнул калитку сан-рафаэля небрежным жестом человека вольного как ветер в этот момент открылась парадная дверь и из неё вышел мистер рам А, привет, сказал мистер Брэдок. Кей дома? Боюсь, нет, ответил мистер Рэн. Она ушла в театр. Вежливость боролась в нём с желанием продолжить путь. Боюсь, мне пора. Я уже опаздываю. Корнелиус ждёт меня к Ну и хорошо. Я зайду поболтать к самому Шоттеру. Он пошёл в театральный кей. Полная неудача, сказал мистер Брэдок с неугасимой весёлостью. Отлично. В таком случае отбываю. Но, дорогой мой, куда вы-то робитесь? сказал мистер Рэн, виновато. Почему бы вам не войти? Вы пьёте чай, подождите, Кейтлер подаст вам чай, если вы позвоните. В этом что-то есть, согласился мистер Брэддик. Здравый совет, абсолютно здравый. Он произнёс несколько любезных слов прощального привета и направился в гостиную, где нажал кнопку звонка. Никаких последствий это не вызвало, и подойдя к лестнице, ведущей вниз к кухне, он крикнул: "Эй! Гробовая тишина внизу. Эй!" Испустил новую трель мистер Бредок. И тут ему почудилось, что тишину внизу нарушил звук, непонятный звук, такой звук, будто там кто-то рыдал. Он спустился по лестнице и убедился, что кто-то действительно рыдал. Поникнув на стуле, уткнув лицо в ладони, Клара, эта невыносимая девчонка плакала в три ручья. "Эй", сказал мистер Брэдек. "Слёзы обладают одним особым качеством. Нередко на одну секунду они смывают неприязнь всей жизни". Много лет выило убий Брэдек находился с этой девицей в холодно враждебных отношениях, даже отбросив тот факт, что недавний инцидент с луковицей продолжал его изводить, для этой вражды имели и мересе другие причины. Мистер Брэддок всё ещё подозревал, что именно Клэр в день его восемнадцатилетия, когда он явился в миддл-ис в цилиндре, именно Клэр швырнула из кустов камень в этот аристократический головной убор. И одно из тех преступлений века, о котором из-за отсутствия улик позволяют перейти в разряд исторических тайн. Но Уильям Брэддок ни на миг не сомневался, что невидимая рука принадлежала Клэр, и с того дня начал относиться к ней с ледяным неодобрением. Но теперь Когда он увидел её льющиеся слёзы, похвашуй духом, без малейших намёков на дьявольское понебратство, унесённые волнами горя, его сердце сникчилось. Историки строили множество предположений о том, как поступил бы Веллингтон, если бы Наполеон расплакался при Ватерлоо. "Эй!" сказал мистер Брэдок. "В чём дело? Что случилось?" Его голос, видимо, достиг слуха удручённый Клер. Она выпрямилась и посмотрела на него мокрыми глазами. "Ох, мистер Брэдок", простонала она. "Не так плохо. Я такая несчастная, мистер Брэдок". "Ну-ну", сказал улыб Брэдок. "Откуда мне было знать?" "Что знать? Я же не могла угадать". "Что угадать? Я понятия не имела, что он так себя поведёт". "Кто и как?" "Фарш". "Ты испортила фарш". спросил мистер Брэдок, всё ещё ничего не понимая. Мой фарш, Клариன்ஸ், он принял это не так. Наконец-то мистер Брэдеку зреал свет в конце туннеля. Она приготовила что-то из фарша для этого Кларинса, кем бы он там не был, а тот так на него накинулся, что подавился. Он скончался? спросил мистер Брэдок, понизив голос. Кухню огласил пронзительный вопль. О, -о, -о милая моя. Он же этого не сделал. Чего не сделал? О, мистер Брэдок. Скажите, что он этого не сделал. Да чего? Этого? Не наложил на себя руки. Кто? Фарш. Вылупи Брэддок извлёк из грудного кармана идеально сложенный шёлковый носовой платок и провёл им по лбу. Послушай, сказал он расслабленно. Ты не могла бы рассказать мне всё с самого начала в нескольких простых словах? Он с интересом выслушал рассказ Клер о событиях дня. "Значит, Клерэнс это фарш?" спросил он. "Угу. А фарш это Клерэнс. Ага. Его все называют фаршем". "Вот что ставило меня в тупик", сказал мистер Брэдкс с облегчением. "А вот камень, о который я всё время спотыкался. Теперь, когда этот момент обрёл ясность, мы можем приступить к рассмотрению ситуации спокойно и хладнокровно". Проверим, правильно ли я поняла положение вещей. Ты прошла эту рекомендацию в газете и начала его испытывать. Правильно? Да. А он вместо того, чтобы турнирить, стал какой-то холодный и разорвал помолвку. Так так. Надо ну, к чёрт возьми всё просто. Тебе требуется только, чтобы какой-нибудь искушённый светский человек отвёл этого лоха в сторонку и ознакомил с истинными фактами. Заскочить мне к нему сейчас. Же. Заплаканное лицо Клары зарилось радостью, будто заютёк глазами зажгли лампочки. Если бы вы это сделали. Конечно, сделаю. Один момент. Какой вы хороший. Простите, мистер Брэддик, что я бросила вас в луковицу. Обе стороны ни без греха. Великодушно сказал мистер Брэддик. А теперь будь умницей, перестань плакать, поподри носы вообще. А, я приведу этого малого в порядок за пару минут. Он братски погладил Клер по голове и зарысил через заднюю дверь. Несколько минут спустя дальнее позвекивание звонка отвлекло мистера и миссис Молой от лихорадочного обыска гостиной. Они переглянулись, осенённые страшной догадкой. Звонят в заднюю дверь, сказала Долли. Я же говорил, мрачно сказал мистер Молой. Я знал, это обязательно случится. Что будем делать? Мистер Малой был один из тех женщин, кого можно надолго вывести из строя. "Девиниз, открой дверь", сказала она. "Наверное, торговец принёс хлеба или ещё что-то там. Он подумает, что ты тут работаешь. А если нет?" возразил мистер Малой с некоторой гойчу. "Тогда я, значит,хвачу его топориком для рубки мяса. Похоже, мне придётся уложить всё население этого чёртова места. К тому делу идёт. Досику не надо дуться. Дусик сыт под горло." отозвался мистер Малой Угрюма. 2. Открывая заднюю дверь, Гелий Малой ожидал увидеть торговцы с надетые на локоть корзиной, и его нервную систему отнюдь не укрепил вид молодого человека в безупречно элегантном сером костюме, явно принадлежащего к праздным классам. Он посмотрел на мистера Брэдда к корзину в рот. "Здравствуйте", сказал мистер Брэдд. "Здравствуйте", сказал Гелий. Вы э-э фарш? Извините, а вас зовут Клеренс? В более счастливых обстоятельствах хигелей с негодованием оправел бы это обвинение. Но теперь он решил, что политично будет оказаться тем, кем его хотят видеть. Это я, брат, сказал он. Мистер Убредик крайне не понравилось, что его обозвали братом, но протестовать он не стал. Я я забежал, сообщил он, сказать вам, что Всё тип-топ. Еле абсолютно не мог с ним согласиться и точно так же абсолютно не понимал, что собственно говорит этот необъяснимый гость. И громко закашлялся, чтобы заглушить придушённый хрип, который испустил сквозь кляп связанный фарш, который вон убрал в угол за плитой. "Это хорошо", сказал он. "Я о девушке, то есть о Кларе, знаете ли, Я, минуту назад был на кухне в соседнем доме, и она плакала и причитала, и всё потому, что думает, будто вы её больше не любите. Жаль, жаль, сказал мистер Малый. Оказывается, продолжал мистер Брэдок, она прочла в какой-то газете заметку безмозглого осла, который утверждал, что ей следует испытать вашу привязанность, притворившись будто она флиртует с другой личностью. А когда она так и сделала, вы разорвали помолвку. А девушка, если вы меня понимаете, и о чём я забежал сказать, любит вас. И только дурачилась, когда послала другому типу свой локон. А? сказал мистер Малой. Так что всё, в Ожури, верно? Вроде бы в Ожури, сказал мистер Малой, искренне жалея, так как выглядело это очень интересным, что понятия не имеет, о чём идёт речь. Ну так значит, так? Так? Так, так. Так, брат. Мистер Бродок помолчал, словно бы разочарованный странным равнодушием своего собеседника. Она, собственно, ждёт, чтобы вы сразу туда сбегаете, схватите её в объятия и всё такое прочее. Этого осложнения еле не предвидел. Ну, я вам вот что скажу, сказал он. У меня тут работы по дому по горло, и сейчас мне никак не выбраться. Знаешь, брат, скажи ей, что я зайду попозже вечером. Хорошо. Я рад, что всё улажено. Она симпатичная девушка, если изглянуть поглубже. Лучше не бывает, великодушно подтвердил мистер Малой. Всё ещё думаю, что камень в мой цилиндр в тот день бросила она, но счёт побери, сказал мистер Брэдэкс с чувством. Пусть мертвецы хоронят своих мертвецов, а? Ничего разумнее придумать нельзя, сказал мистер Малой. Он закрыл дверь и дыша несколько тяжелее обычного поднялся по лестнице. Кто это был?" окликнула его Долли. "Какой-то псих. Малол что-то, какой-то девчонки. А? Но я занялась большой спальней, а ты продолжай в гостиной." Елена провёл свои стопы в гостиную, но не добрался до неё. Ибо когда он уже поднял ногу, чтобы переступить порог, раздался звонок в парадную дверь. Гелей почувствовал, что его подвергают испытанием свыше сил человеческих. Но в всяком случае именно этой точки зрения он придерживался неохотный бредёк к двери. И только открыв её, понял, насколько недооценивал злоейхитство судьбы. Ибо на верхней ступеньке крыльца стоял полицейский. "Чтоб тебя?" вскричал Ели. И хотя мы не одобряем столь несдержанные восклицания, нельзя по чистой не признать, что ситуация оказалась требовала чего-то в этом роде. Он застыл, выпучив глаза, а по его спине, казалось, ледяной палец вычерчивал сложные узоры. Добрый вечер, сэр, сказал Прициски. Мистер Шоттер? К хилее вернулась способность дышать. Он самый, произнёс он хрипло. Подобное перевоплощение, сразу же после того, как он без репетиций сыграл фарша тот Хантера, вызвало у него лёгкое головокружение, какое должны испытывать актёры на выходных ролях. Когда начав спектакль в роли Джервеса Локея, он мчится в гримёрную, чтобы переодеться и 5 минут спустя вернуться на сцену в качестве лорда Джорджа Спелвина, одного из гостей леди Хемингуэй в её имени башенки. Полицейский покопался в глубинах своего костюма. Только что въехали, сэр Если не ошибаюсь. Да. В таком случае вы, конечно, будете рады. Начал полицейский, закрыв глаза и отбарабанивая слова, будто давал показания в суде. В случае поддержать благотворительную организацию, которая не только заслуживает саческой поддержки сама по себе, но и связана с объединением людей, кому вы, как донониматель, первым признаете себя обязанным безопасностью вашей персоны и спокойствием вашего жилища. С полиции. уяснил полицейский, открывая глаза. Мистер Малой смотрел на блюстителей порядка к несколько по-другим углам, но тактично умалчивал об этом, чтобы не обидеть своего собеседника. Благотворительная организация, мною упомянутая, продолжал прицески вновь зажмурившись. Полицейский сиротский приют, для которого мне, в числе нескольких других, поручено продавать билеты на ежегодный концерт такового, имеющий состояться в зале Отфилоус на Огельвестейт 16-го текущего. Билеты, каковые могут быть куплены в любом количестве или числе, включают пятишиллинговый билет, трёхшиллинговый билет, двухшиллинговый билет, одношиллинговый билет и шестипенцевый билет. Он открыл глаза Могу ли я иметь удовольствие продать вам и вашей достопочтенной супруге пару по пять шиллингов? Если мистер Шоттер мне будет дозволено присовокупить мой личный совет, то я решительным образом рекомендовал бы эту покупку, превосходнейшее и заслуживающее всяческой поддержки благотворительное мероприятие. Последние слова принадлежали джентльмену в костюме духовного лица, который возник неизвестно откуда и встал рядом с полицииским. Услышав его голос, Елей испытал некоторое облегчение, так как секунду назад, увидев вторую тёмную фигуру, внезапно материализовавшуюся на верхней ступеньке крыльца, он испугался, что от трудов праведных у него началось двоиться в глазах. Полагаю я, имею удовольствие говорить с мистером Шоттером, продолжал новоприбывший. У него было орлиное лицо с парой проницательнейших глаз и на жуткий миг Елею почудилось, что перед ним Шерлок Холмс. Я только что принял этот приход и совершаю предварительный его обход для первого знакомства с моими прихожанами. Мистер Карнелиус, агент по недвижимости весьма любезно снабдил меня списком фамилий. Разрешите представиться. Преподобный Обри Джернингам. Как было тонко замечено, мир мало знает своих величайших людей. Это имя преисполнило бы Кей Деррик жгучего восторга, но на Елее малое оно не произвело ни малейшего впечатления. читал он мало, а когда всё-таки выбирал минуту для чтения, то предпочитал что-нибудь полегче и позабористее, чем существует ли ад. Как делишки? Угрюмо поздоровался он. И сколько пятишиллинговых билетов могу я продать вам и вашей достопочтенной супруге? осведомился полицейский. Уважение к духовенству заставило его хранить молчание во время вышеизложенного разговора, но теперь он словно бы намекал, что дело есть дело. Превосходнейшее благотворительное начинание, сказал преподобный Обри, проскальзывая мимо елей, несмотря на слабые попытки страдальца воспрепятствовать ему. И насколько я понял, в концерте примут участие несколько прекрасных артистов. Верно, констебль? Да, сэр, совершенно верно. В первой части программы констебль первый исполнит Святой град. А, нет, вру, уснув на дпучиней. Констебль Джукс изобразит многих всем вам знакомых сценических знаменитостей. Инспектор Оукшот покажет фокусы. Констебль, превосходные вечерние развлечения, короче говоря, сказал приподобный Обри. Возможно, следует упомянуть, что председательствовать буду я. А председательствовать будет священник прихода, сказал полицейский, не упустив случая добавить ещё один соблазн. Так сколько же пятишиллинговых билетов могу я продать вам и вашей достопочтенной супруге, сэр? Гелей, подобно Шимпу, был бережливым человеком. Но помимо такого расхода, всё его существо противилось тому, что пусть даже косвенно способствовало поддержке полиции. Тем не менее он понял, что спасения нет и решил лишь попытаться спасти хотя бы крохи. Дайте один, сказал он, И казалось, слова эти были выдраны у него клещами. Всего один. Разочарованный переспросил полицейский: "А как же ваша достопочтенная супруга?" "Я не женат". "А ваша сестра?" "У меня нет сестры". "Ну а если в клубе вы по встречаете кого-нибудь из друзей, и он изъявит желание пойти с вами, дайте один", сказал Ели. Полицейский дал ему один билет, взял деньги, произнёс несколько прочувствованных слов благодарности и удалился. Елей вернулся в дом и был неприятно потрясён, обнаружив, что священник проник туда раньше его. "Весьма достойное благотворительное мероприятие", сказал тот. Елей уныло уставился на него, как избавляются от приходских священников, кроме любимой панацеи своей молодой жены. размахнуться и дать ему по комполу, еле ничего придумать не мог. Вы давно проживаете в Valley Fields, мистер Шоттер? Нет. Надеюсь, мы будем часто видеться. А? Глухо произнёс Хилли. Первейший долг священника, на мой взгляд, мистер Малони не имел никакого понятия о том, в чём состоит первейший долг священника, и узнать это ему суждено не было. Ибо в этот микс сверху донёсся звонкий музыкальный женский голос. Дусик. Мистер Маллой содрогнулся. Содрогнулся и преподобный Обри Джернингем. Я в спальне, сахарный зайчик. Давай сюда. Аскетическое лицо преподобного Обри побагровело. Насколько я понял, вы сказали, что не женаты, мистер Шоттер, произнёс он металлическим голосом. Нет, э а... он встретился взглядом с преподобным мистером Обри. Так мог бы выглядеть Шерлок Холмс, поймая он доктора Ватсона на попытке украсть его часы. Нет, я э а... не всякому человеку дано поступить правильно в трудных обстоятельствах. К сожалению, приходится констатировать, что мистеру Маллой допустил тут непростительный промах. Изобразив жутковатое подмигивание, он выставил указательный палец правой руки, и истошнотворные гривы счют кнулым своего посетителя между третьим и четвёртым ребром. Но «Ну, вы знаете, как это бывает, просепел он. Преподобный Обри Джернингемс вздрогнулся от макушки до пяток. Он выпрямился во весь рост и смирил Елея взглядом. Палец причинил ему значительную физическую боль, однако боль духовная Было намного сильнее. Да, я знаю, как это бывает, отчеканил он. "Балый человек с облегченьем сказал Елей. Всего хорошего, мистер Шоттер", сказал преподобный Обри. Входная дверь с грохотом захлопнулась. На верхней площадке лестницы появилась Долли. "Чего ты там торчишь?" спросила она. "Потому что хочу лечь", ответил Елей, тяжело дыша. Ты это о чём? Я хочу отдохнуть. Мне нужно отдохнуть, и я отдохну. Долли спустились в прихожую. У тебя просто вымотанный вид, милый. Вот именно вымотанный. Если я не расслаблюсь на пару минут, тебе придётся вызывать скорую помощь. Пожалуй, я и сама переведу дух. Быльное это занятие искать. Выйду, подышу воздухом в саду. А что сейчас ещё кто-то заходил? Ух ты. У них тут будто своих домовых нет, верно? На девяностое с минут у досик, у задней стены, вроде бы теплицы, самое место, где старик Финглас мог бы припрятать тырку. 3. Преподобный Обрий Джернингем пересек полосу песка, которая служила подъездной дорогой к Монрепо и Сан-Рафаэлю, и поднялся на крыльцо мистеру Ренну, онцоющущегося дрогался. Мистер Рен осведомился он элегантно одетого молодого человека, который открыл дверь. Мистер Бреддик покачал головой. Уже во второй раз за последние 5 минут его приняли за владельцы Сан-Рафаэля. Ибо пока священник двигался по Берберри-роуд вниз, полицейский начал снизу и продвинулся вверх. "К сожалению", сказал он. "Мистеры Рена нет дома". Э, "Я зайду и подожду", сказал преподобный Обри. "Всё, конечно", сказал мистер Брэддик. Он проводил посетителя в гостиную, испытывая Хотя и в меньшей степени тоже смущение, которое этот цветот человек вызвал у Елея Малоя. О приходских совещаниях он знал мало и понятия не имел, как поддерживать разговор. Чашку чая? Нет, благодарю вас. Боюсь, виновато сказал мистер Брэдик. Я не знаю, где они хранят виски. Я воздерживаюсь от спиртных напитков. Беседа не клеилась. Его новый знакомый действовал на Уилу Бибреда всё более угнетающе, не как не встреча двух родственных душ, и что-то его свербило, или мистер Бреддок очень и очень ошибался. Вы же из священни, верно? И всё такое прочее, спросил он после затянувшейся паузы. Да, я преподобный Обри Джермингем. Я только что принял этот приход. А, симпатичное местечко. Где всё ласкает взоры, сказал преподобный Обри, и мерзк человек лишь. Вновь наступило молчание. Мистер Брэда крылся в уме, ища, чтобы такое сказать, и обнаружил, что понятия не имеют о чём болтают между собою духовные лица. Он хотел было спросить своего гостя, почему епископы носят на шляпах что-то вроде шнурков для ботинок, та и навсегда его интриговавшее, но затем решил, что тот может подумать, будто у него выведывают профессиональные секреты и оскорбиться. Как поживает хор? осведомился он. У хор вполне удовлетворителен. Это хорошо. Орган в порядке? В полном, благодарю вас. Чудесно. сказал мистер Брэдик, чувствуя, что продвинулся вперёд. Знаете, там, где я живу, у Уилшири, у местных святых отцов всё время всякие неприятности с органами. То есть я хочу сказать, с церковными органами. Мне то и дело дают на органные фонды. Почему бы этой я часто не доумевал. Преподобный Обри Джернингем воздержался от философских построений на предложенную тему. Так вы не живёте здесь, мистер Брэдок, моя фамилия. Увы, лоуби, Брэдок. Нет, нет, я здесь не живу, просто зашёл, друг семьи. А? Значит, вы не знакомы с с джентльменом, который живёт в соседнем доме, мистером Шоттером? Да нет, знаком. Сам Шоттер один из ближайших моих друзей. Знаю его годы, годы и годы. Неужели не могу поздравить вас с выбором друзей? Как так? Чем сам плох? Осведомился мистер Брэдок. Только те, мистер Брэдок, сказал преподобный Обри, и его подавляемый гнев выплеснулся точно кипяток из чайника, что он открыто живёт в грехе. В чём открыто в грехе? В самом сердце моего прихода. Я что-то не пойму. Как это открытое в грехе? Я слышал из собственных уст этого шоттэра, что он холост. Правильно? И всё же лишь несколько минут тому назад я вошёл в его дом, Ябна ружил, что там обитает женщина. Женщина? Женщина? Но этого не может быть. Цым не такой. Вы её видели? Ждать, чтобы её увидеть, я не стал. Я слышал её голос. Всё понятно, проницательно заметил мистер Брэдик. Как-нибудь гостья заглянула на минутку, знаете ли. В таком случае, что она делала у него в спальне? У него в спальне? У него в спальне? Я жешёл сюда предупредить мистера Рена, у которого, как я понял из слов мистера Карнелиуса, живёт молодая племянница. Предупредить, чтобы он тщательно избегал даже подобия добрососедских отношений между двумя домами. Вы полагаете, мистер Рен скоро вернётся? Не могу сказать. Но послушайте, взволнованно продолжал мистер Брэдок. Произошла какая-то ошибка. Вы случайно не знаете, где он может быть? Нет. А, впрочем, да. Он сказал что-то про Карнелиуса. Они вроде бы играют в шахматы или вообще во что-то в игру, добавил мистер Брэдик, в которой я так и не понял, что к чему. Ну вот да в заумных играх я не силён. Я направлюсь в дом мистера Карнелиуса, сказал преподобный Обри, вставая. А в маджонг вы не играете, а? спросил мистер Брэдик. Вот игра, которую я, если он не там, я вернусь. Оставшись один, Уильям Бибрик обнаружил, что утратил желание выпить чаю. Клэргэри, что благодарная ему за оказанную услугу, поджарила хлеб с особой старательностью, но и поджаренные ломтики его не прильстили. Он закурил сигарету и направился повозиться в мотори, что всегда помогает мышлению. Но даже карбюратор, страдавший одним из тех увлекательных недугов, которым подвержены карбюраторы, не пролил бальзама на его смятенную душу. Он был очень расстроен и встревожен. Он забрался на одно из двух мест своего автомобиля и предался мрачным размышлениям, а затем донёсшиеся с улицы голоса возвестили о возвращении Кей и Сема. Они болтали самым наидружеским образом. Со своего места увылоби Брэдд ок отлично расслышал звонкий счастливый смех. Кей, и мистеру Брэддку, хотя он был не более суровым моралистом, чем всё его поколение, показалось, что положение сложилось ядовитое. Он выбрался на тротуар, О, привет, вы, люби. сказала Кей. Замечательно. Ты только что подъехал? Заходи, выпей чаю. Я выпил чаю, спасибо. Это Клара меня напоила. Спасибо. Послушай, Сэм. Можно тебя на пару слов? Выкладывай. сказал Сэм. С глазу на глаз ты не против, Кей? Пожалуйста. А я пойду распоряжусь насчёт чая. Когда ещё в доме а Сэм, глядя на мистера Брэдика с изумлением, заметил, что лицо его друга заалело, а глаза глядят на него с невыразительным упрёком. Что случилось? спросил он. Уиллиби Брэдик откашлялся. Ты знаешь, Сэм? Не знаю, сказал Сэм, так как мистер Брэдик умолк. Ты знаешь, Сэм, я не никто не зовёт меня Чёрт, побери, из головы вылетело. Красавцам, подсказал Сэм. мои языки вертятся пуританин вот это слово я не пуританин ни ханжа знайшли но право же но честное слово сэм старина я хочу сказать а чёрт сэм задумчиво погладил подбородок я всё-таки чего-то не понимаю братер сказал он что приключилось ну я хочу сказать в доме старина прямо в доме разве можно я хочу сказать стена в стену с людьми которые мои друзья И кейводишь в театрек и вообще ведёшь себя, будто так и надо. Ну что не надо? Терпили вы, спросил Сэм. Ну когда доходит до того, что врываются приходские священники и жалуются на женщин у тебя в спальне, что? Он сказал, что слышал её. Слышал женщину у меня в спальне? Ага. Он спятил. И когда? Только что. Хоть и до я ничего не понимаю. Но во всяком случае он так сказал и чертовски злобствовал. А и ещё одно, Сэм. просил бы ты этого своего повара не называть меня братом он великий боже сказал сам он ухватил у вылуби брэдка за локоть и повлёк к крыльцу лицо его опынило целиустремлённое выражение пойди туда будь другом и поболтайский распорядился он скажи ей что я приду через минуту мне надо кое-чем заняться да но послушай иди и но я не понимаю Починившись превосходству в силе, Уилоби Брэдок вступил в Сан-Рафаэль задумчивой походкой. Асем шагнул с песка на траву и крадучись направился к собственному жилищу, весь во власти смутных, но настойчивых подозрений. Он добрался до крыльца и остановился прислушаться. И тут вечерний воздух винтился пронзительный женский виск. За ним последовал восторженный лай, а за лаем последовало внезапное появление стремительной фигуры, помчавшейся к калитки. Двигалась фигура быстро, сгущались сумерки, на сем биструда узнал свою старую знакомую мисс Ган из Пицбурга. Она молниеносно навиновала калитку и устремилась по Берберри-роуд, а Эми, махневавшая в полусвете на небольшого слона, прыгала вокруг неё и испускала всякие собачьи звуки. Долли захлопнула за собой калитку, но разве какая-то калитка могла содержать Эми? Она перевязалась через неё и обе они исчезли в сумереке. Челюсти Сема зловеще сомкнулись. Он бесшумно поднялся по ступеням к двери Мон-Рэпо. и достал свой ключ